Часть четвертая, Глава первая. Габриэль. Два года. Семьсот тридцать дней. Как долго. Лили. Мама хорошо меня знает. Когда она звонит, то не спрашивает, как у тебя с личной жизнью, как твои друзья. Ее первый вопрос всегда, как дела на работе. Не думаю, что она действительно понимает, чем я занимаюсь. Хорошо еще, что она замечает, как я работаю, как напрягаюсь, рву жилы, потому что однажды я услышала от нее. Так много усилий, столько времени потрачено, и что в результате не так уж много. Действительно, я не так уж много делаю для других. Габриэль. Месяцами никаких новостей, только редкие сообщения. Но это не настоящие отношения. Не отношения родителей и ребенка. Она говорит, что два года это пустяки. Но, дорогая, на самом деле это вовсе не так быстро. И не будь слишком хороша в своей работе, иначе они захотят тебя оставить. Самое трудное, когда перестаешь быть частью ее взрослой жизни. Она слишком занята. У нее нет времени, и уж тем более для меня. И я жду. Терплю всю эту боль. Потому что я знаю, однажды моя дочь вернется. Лили. Ни один телефонный разговор, ни одни проведенные вместе выходные не обходятся без ее слов. Подумай о ребенке. Не тяни, ты же знаешь, что после определенного возраста. Определенного возраста? Мне 25. Странно, столько разговоров о ребенке и ни звука об отце, от которого он должен родиться. У меня для нее только один ответ, чтобы досадить ей: Мама, ты была умной, у тебя только один ребенок я буду очень умной и у меня вообще не будет детей посмотрим девочка моя у тебя еще есть время а теперь оказывается у меня все таки есть время габриэль два года я вычеркивала день за днем из календаря ей скоро возвращаться но она не говорит со мной об этом я должна у нее выпытывать если я правильно посчитала ее контракт истекает в конце месяца ну что нового Она отвечает не сразу. «Я кое-кого встретила. Но это же чудесно, дорогая. Мы уже давно вместе, и я так счастлива, мама. Ты должна меня с ним познакомить. Да, тем более, что мы собираемся пожениться». Я слышу свой ответ «Рада за тебя, Лили?» Я пытаюсь убедить себя, что это нормально, такова жизнь. Нужно привыкать, что планы наших детей никогда не совпадают с нашими. Но это как удар по голове. Она остается там, насовсем. Когда, где, с кем, я ничего не слышу. Единственное, что я понимаю, она не вернется.